Слава 16. -я. Палач. «А я говорил!» Тут же нарисовался мой кровожадный сосед по Раисановой голове. «Почему? Объясняй!» Не отвлекаясь на Трахотара, накинулся я на сборщика. Похоже, я рано обрадовался. Вроде гладко так все пошло. Что-то я упустил. Что-то важное забыл сделать. «Потому что в противном случае он убьет вас, Александр», как бы извиняясь, развел руки индус. «Даже несмотря на то, что под моим началом у него больше шансов пройти на следующий уровень игры?» «Безусловно. Он злопамятен, жаден и очень ревнив», — покачал головой Канарк. «Голые расчеты логика здесь не сработают. Якимото он убил, наплевав на данное слово и очевидную выгоду от Союза для обоих наших отрядов. Я давно его знаю». По-другому никак, извините. Капец, давно знает. А почему тогда до сих пор с ним в команде? Почему не сбежал или сам не убил? С этим вежливым и улыбчивым тоже нужно держать ухо востро. Но что делать? Вдруг этот хитрый тип просто хочет моими руками избавиться от соперника? Или, может, они посрались из-за чего? Из-за бабы, к примеру. Вероятность его правоты... Да хорош уже, оборвал я траха. «Вася опасен, я в курсе, да и все тут опасны, я из них никого не знаю». «Стоп, почему никого?» «Кто-нибудь мог нас подслушивать?» «Менталистов у нас нет». «Хорошо, жди здесь, с Васей никаких разговоров, позже продолжим». Оставив немного растерявшегося индуса, быстрым шагом направился к продолжающей взволнованно шабуршать толпе. «Что там Чеча?» «Стоит рядом с одним из селаров, остальные, кого подзывал, разбежались». «Просканируем от греха подальше. Нормально. Маны как не было, так и нет. Только крохи, что успели собраться за прошедшее время. Заберу-ка их тоже. Пусть не расслабляется там». «Вот ты где!» — нашел я склонившегося к уху светловолосой короткостриженной девушки Краса. «Ты мне нужен! Пойдем!» Фалку метнулся встревоженным взглядом от меня к подруге и снова обратно, но отказываться не стал и поспешил вслед за мной. В этот раз я просто отошел от толпы, двигаясь вдоль края воды. И ничего, что все меня видят. Зато я всех тоже. Канарк стоит, где стоял. К Васе снова подходят какие-то люди. Часть народа разбредается по прибрежному сорняку. Я же не приказывал торчать на одном месте. Ладно, у всех тут своих дел полно. Раз переправляться не нужно, будут обустраивать лагерь. «Ты ведь давно не Рейсан!» Больше утвердительно, чем вопросительно начал Фалку. С первого дня в Академии. И это ты меня, а не Гэдро, да? Дрейкус потребовал тебя опустить и прикончить. Я решил со вторым его кинуть. Ты не дурак. У тебя хватит мозгов понять, что, убрав из форта, я тебя спас. Мне показалось, или на краешке глаза Фалко выступила маленькая слезинка, которую он тут же сморгнул, едва она успела блеснуть. «Прости меня. Я был кусьем дерьмом. Там, в Академии». «Да и в целом по жизни. С тех пор столько всего...» «Извинения приняты!» Быстро оборвал я его. «Со мной, Тола, ферц играй! Не забудь удивиться, когда Тола расскажет тебе про свой пятый ранг! Сейчас срочное дело! Этот ваш Чеча, да и Канарк тоже! Что они за люди?» Первый сразу попытался меня запугать и нагнуть. Второй сходу предложил убить первого. «Ты давно вообще с ними?» Лицо Фалку сразу сделалось по-деловому серьезным. А ведь он действительно изменился, и не только внешне. Повзрослел, возмужал, наверняка вместе со страхом пришла рассудительность. Интересно, что с ним происходило после ухода из Академии? Раз он здесь, то весьма вероятно, что клан Красов повторил судьбу клана G. Красы ведь не поддерживали заговорщиков. Может быть, я пытаюсь обмануть сам себя, но почему-то мне кажется, что Фалко мне больше не враг. Да и был ли он настоящим врагом? «С ними примерно три месяца. Попался как раз перед тем, как Чечи решил уводить свою банду на запад. У него один закон — сила. Здесь все держится только на страхе. Рейсану, то есть тебе и не снилось. Постой, так это ты специально творил все то, что творил? Чтобы свои не догадались, что ты не он? С момента нашего расставания ты поумнел». Не удержался я от улыбки. «Но не отвлекайся. Продолжай. Время дорого. Извини. Хорошо, хорошо». «Чеча только при мне убил несколько человек из своих. Кого за провинность, кого за попытку удрать. У него свой костяк, старая команда. Пара десятков реальных бандитов, промышлявших грабежом на корнях алоэ Ша, еще до того, как все началось. Они, его глаза и уши. И есть еще пара селаров, что ему яйца нализывают. У нас тут много разного дерьма собралось. Но эти чистые секты». «Не верь, Чечи, он тут одного демона уже обманул и убил перед тем, как мы по-настоящему глубоко в сорняк забрались. Эта тварь невероятно сильна. Я не знаю, как ты смог его заставить признать свое старшинство, но это ничего не значит. Он найдет щель в броне, он дождется момента и...» «Достаточно!» — оборвал я краса. «Я услышал все, что хотел. Что с канарком? В каких они отношениях?» «Тут сложнее!» — наморщил лоб Фалко. «Про сборщика ничего плохого сказать не могу, разве что скользкий он какой-то и равнодушный. Сам никого никогда не ударит и даже не наорет, но и в защиту слова не скажет, если рядом с ним по приказу Чечи кого-то бить будут. Жопу боссу не лижет, но исполняет приказы без споров и быстро. Сам себе на уме. Друзей нет, бабы нет, тихий, вежливый, трусоватый. Когда с роем бьемся, отсиживается где повыше, на дереве. Стоп!» удивился я. «Как на дереве? Он же сборщик. По количеству силы у Чечи, да и сам он пятерка, могу точно сказать, что как минимум одного изверга канарк должен был убить, а скорее и двух. Так он не просто сборщик, он демон», — фыркнул Крас. «У вас дар особый. Канарку самому убивать не нужно. Он умеет способность передавать. Тот же Чеча при мне одного изверга и прикончил. До этого, говорят, они еще одного как-то убили». Хотя Канарка, не убивая, может тянуть силу. Почти как ты, только ему дотронуться надо. до С сектами вроде бы не получается у него. Правда, это он мог и приврать, чтобы не было повода его привлекать к схваткам с Роем. Да, дела. Тут было над чем задуматься. Канарка однозначно берем. С таким даром он невероятно полезен в деле нашего будущего возвышения. Прямой угрозы от него не исходит. Обычный приспособленец, готовый делать что угодно, лишь бы ему была выгода. По крайней мере, первое впечатление от описания краса такое. Поближе его еще будет время узнать. А вот с Васей придется прощаться. Русский, нерусский, какая нахрен разница? Если человек дерьмо, то национальность, вероисповедание, цвет кожи и прочее крайне вторично. «Конечно, жаль терять пятирангового громобоя с дополнительными демонскими примочками к обычным способностям, но риск слишком велик. Оно того не стоит». «Я специально молчал. Ждал, когда ты сам придешь к этим выводам. В идеале дать ему возможность напасть на себя. Он это сделает обязательно. И тогда уже прикончить. Но это слишком долго. Убивай прямо сейчас. Быстро и без предупреждения». «Да, это понравится далеко не всем, но ты здесь не друзей набираешь, а вербуешь солдат и слуг». «Эл, логика», — мысленно буркнул я. «Предлагаешь мне стать новым чечей? Дракон умер, да здравствует дракон. Я в такие игры не играю. Поступлю с ним, как с Джарагом. Высосу в ноль и пускай убирается». «А его головорезов, про которых Левитант говорил, тоже отпустишь? Глупо». «Вот черт, об этом я не подумал». Выкидывать одного нулевку в сорняк — это почти та же казнь, только в профиль. Но отрядом в два десятка воинов можно не только выжить, но и выйти на новый виток возвышения. Бронебой даже с одним только шурсом уже очень опасен. Отпущу и потом каждую ночь ждать покушения? Вася же не отступится и не простит. В принципе, у него вариантов и нет. Путь обычной прокачки на сектах, начатый заново, так и так приведет его к смерти. В десять лучших, которые выживут, ему не успеть заскочить. Как бы ни были малы шансы на успех, Вася все равно попытается вернуть свою силу, свою власть над канарком и свое положение. «У тебя аналитический склад ума, гуманизм тебе только мешает. Сам видишь, что не убивать не получится». «Увы, но Трах прав. Придется мне выступить палачом. Казнь неизбежна. У меня на совести пятен уже целая россыпь. Добавлю к ней еще одну кляксу». Правда, это, пожалуй, станет самой жирной и черной. Минуточку. Казнь. Не убийство, а именно казнь. Это выход. Мы будем их судить. Хитро. Мне нравится. Неожиданно поддержал Трохотар. Я думал, он, если и не удивится, то уж точно начнет отговаривать. Политически верное решение. Если можно убрать врагов, опираясь на волю народа, то этим нужно воспользоваться. «Судя по нами услышанному, вариант с изгнанием большинство не поддержит. Ты главное покажи, что гораздо сильнее, и Чечу можно больше не бояться. А дальше они точно сделают правильный выбор. Вероятность успеха 94%. Ага, суд присяжных, где присяжными выступят все члены Чечиной банды. Электрический стул, черная повязка на глаза, кандалы. Раз решение принято, стоит надеть ему на руки антимагические браслеты». — Однозначно. Можно было бы и раньше это сделать, но после нашего прыжка на этот берег все происходило так быстро, что мне тупо некогда было над этим задуматься. Да и какие браслеты, если я всего 10 минут назад собирался сделать Васю, если не другом, то как минимум соратником? — Сейчас сделаем. Как раз один комплект с собой есть. — Спасибо, Фалко! — поблагодарил я своего былого соперника, который терпеливо молчал все время, пока я вел мысленные разговоры с страхом. Конечно, мыслеобмен у нас с роботом проходит на бешеной скорости, но все равно, с точки зрения краса, я над чем-то раздумывал секунд десять. Мне нужны будут люди, чьих друзей или родственников убивал Чеча или его шестерки. Самих головорезов тоже мне покажешь потом. Ни они, ни их демон-хозяин мне не нужны. Пробегись по тем, кому доверяешь, и предупреди, что я собираюсь устроить суд над этими уродами. Только тихо, не спугните их раньше времени». Крас кивнул и, шустро развернувшись, поспешил к людям. Теперь Вася. Ох, боюсь, он сейчас воспротивится надевать кандалы и придется мне применять силу. Само собой, его шавки немедля подключатся. Остальной народ тоже не станет спокойно стоять и смотреть. Силары наверняка пустят магию в ход, и начнется конкретная буча. Может, все-таки вырубить чечу, а потом сразу начать предъявлять? Поздно. Мед мне в рот. Только что торчавший у всех на виду, Вася исчез. «Телепорт! Вот же я, сука, тормоз! Дотянул!» «Ты, манник!» — налетел я на одного из селаров, стоявшего рядом с тем местом, где только что был Василий. «Да!» — не стал отпираться тот. Я запомнил его, один из тех, кто уже был четверкой. «Наполнял сейчас чечу?» «Точно так, господин!» «А еще кто?» «Одного манника даже четверки здесь явно не хватит. Телепорт жрет немеренно». «Так у нас больше некому!» Словно извиняясь, развел руки селар. «Остальное манитами!» «Блин, вот это я прощелкал так прощелкал. Если у него и на второй прыжок хватит голубых камушков, то нам жопа. Он же может сигануть на тот берег, прирезать кого-то из наших и тут же свалить». Я немедленно повернулся к реке. «Фух, у друзей вроде тихо. Значит...» «Спроси, сколько было манитов. Я проведу расчеты». Я спросил. Манник без утайки поведал, что хозяин забрал все, что было в запасах отряда. Благо, там оставалось немного, и трах меня успокоил. В ближайшее время возвращения Васи можно было не ждать. «Господин, я же не знал!» Дрожащим голосом пролепетал, уже догадавшийся, что Чечи его подставил, Силар. «Не знал, что нельзя! Вы же ничего не говорили насчет нашего прежнего командира!» «Он врет!» «Это ясно, только что я ему предъявлю. Он исполнил приказ, и я сам виноват, что так долго рожал». «Ушел?» Холодный с упреком голос канарка заставил скрипнуть зубами. «А я вас предупреждал, Александр!» «Далеко не уйдет», — хмуро пообещал я. «У него Монитов с собой кус наплакал. До следующего прыжка несколько часов. Ты себе плохо представляешь, насколько фили быстрые. Переплыть реку для них тоже проблем не составит. Прочешем тут всю округу на раз. Найдем!» «Увы!» — вздохнул сборщик. «Не гоняй за зря детей леса!» У Василия особый дар. В отличие от обычных скоростников он может прыгать по памяти. Что? Он сейчас может быть где угодно. Любое место, в котором раньше бывал и которое помнит. Очень полезная способность. Полный кусец. Но скорее всего, продолжал канарк, он сейчас сидит на складе столовой. В нашей академии второго яруса на Алоэ-Ша. Там у него излюбленное место от Как-то рассказывал, что нет-нет наведывается туда. «Он вернется только, когда обзаведется запасными манитами», — успокоил меня Трохотар. «Рядом с тобой, чтобы сразу ударить, он появиться не сможет. Сначала наблюдательный пункт поблизости, откуда будет видна конечная точка, а это уже два прыжка». «Значит так», — положил я руку на плечо манника. «Дальше исполняешь только мои приказы». «Конечно, господин», — поспешил поклониться тот. Вокруг нас, привлеченные суетой, исчезновением Васи и громкими голосами, снова начала собираться толпа. «Ладно, времени нет», — остановил я порывающегося еще что-то сказать индуса. «Зовите всех снова сюда! У меня есть, что еще объявить!» Последнее было обращено уже не к кому-то конкретно, а ко всем окружающим. Народ послушно бросился исполнять мое указание. Меньше чем через минуту берег реки снова заполнился людьми под завязку. Метрах в десяти левее у кромки воды лежала прибитая течением ветка. Других возвышений тут нет. Выступит мне трибуной. К ней я и направился. «Я все сделал!» — вынырнул из толпы фалку крас. «Готовься! Сейчас будешь показывать чеченых прихвостней!» Левитант кивнул. Его предельно серьезный взгляд заскользил по обступившим нас людям. «Всех не вижу, но я взлечу, когда будет нужно!» Вероятность того, что кто-то из них уже тоже дал дёру 85%. Пофиг, без своего хозяина эта шушера нам не страшна. Кажется, собрались все. Пора начинать. Я в три прыжка залетел на корягу, выбрал местечко поудобнее, повернулся к народу и поднял руку вверх, требуя тишины. «У нас осталось ещё одно неотложное дело, воины!» прогремел я со своей природной трибуны. «Как многие из вас уже догадались, ваш прежний предводитель мне никакой не друг. Мы встретились с ним впервые сегодня. В нашем мире мы с Чечей жили в одном государстве, и больше нас ничего не связывает. Вы знаете, почему он сбежал?» Ответа на вопрос я не ждал, собираясь продолжить придуманную речь дальше, но из толпы прилетело. «Испугался!» И тут же «он скоро вернется!» «Вернется!» — согласился я. «Но вот скоро едва ли. Потому что, да, ему страшно. У меня и так на его счет были сомнения, но теперь, когда я послушал людей...» «Долой Чечу! Далой его свору!» Во, обработанные красом пошли. Хороший настрой. «У меня сложилось впечатление, что Чеча плохой человек». Снова перехватил я инициативу. «И что он попытается меня прикончить при первой возможности. Как думаете, я прав?» Обратная связь снова не заставила себя долго ждать. Народ одобрительно загудел, затряс вскинутыми вверх кулаками. Не поддержавших порыв единицы, наверное, это те самые бандиты и есть. «Ответ очевиден», — подвел я черту под полемикой. «Своим бегством он все мне сказал. Отныне ваш прежний предводитель — мой враг, а, следовательно, и ваш тоже. Улеченных в содействии ждет суровое наказание. Кстати, о наказаниях и содействии». «Как мне известно, среди вас присутствует некоторое количество человек, начавших свой путь с Чечи еще на корнях ша. Прошу таких выйти вперед!» В толпе снова образовалось движение. Кто посмелее, сам протискивался поближе к моей коряге. Других дружно подталкивали соседи. Третьи попытались удрать, но кто теперь пустит? Без Чечи эти головорезы, среди которых оказалась лишь пара селаров, не были сколько-нибудь грозной силой. «Я думал, вас больше!» Тут не все. Ни одного пацана, ни одной женщины, сплошь крепкие мужики средних лет. Я смогу. Кое-кто удрал. Приговор выносить будет народ, но казнить мне. Тринадцать человек, совершенно мне незнакомых. Вкусы вонючие! Может устроить поединок? Они все против меня одного. Несерьезно. Без Шурса они меня убьют в легкую. С Шурсом я их. Но просто взять и прикончить... «Чеча наш вождь! У него наше слово! Дай нам уйти, пожиратель!» Плюсик за честность и за смелость еще один. «Я не против, для меня вы никто, но решать будут те, кому вы делали зло!» «Смерть! Смерть тварям! На их! Убить!» Толпа не подвела, толпа предсказуема, значит, выбора нет. «Ты знал, что этим закончится! Не обманывай себя! Я свидетель!» «Голосование поднятой рукой! Кто за смерть, поднимите!» Примчавшееся мне в грудь воздушное копье я принял на каменную кожу. Вести подсчеты бессмысленно, и так видно, что практически единогласно. Тянуть с исполнением приговора нельзя. Дюжина вооруженных ребят без боя упокоить себя не позволит. Нельзя дать пролиться крови кого-то, кроме самих осужденных. Две секунды спустя я стоял среди кучи из 13 тел с покрасневшими клевцами в руках и мысленно повторял про себя лишь одно актуальное слово. Палач. Я палач.